Глава тридцать восьмая. Прими мою темную сторону. Человек должен найти того, кто стоит его страданий, иначе это пустая трата времени. Он больно сжимал мне руку. Мы спускались по лестнице и быстрым шагом проскочили первый этаж, пока нас не окликнул голос медсестры. «Эмилия, вы куда? Остановитесь!» Я обернулась, но не смогла остановиться. Миллер тащил меня вперед за руку. «Простите!» крикнула я, но он вновь дернул меня. «Шевелись давай!» Он не обращал внимания на медсестру. Миллер силком посадил меня в машину, громко хлопнув дверцей. «Я вижу, что он в невероятном бешенстве. Единственное, что меня успокаивает, так это то, что я ушла из больницы». Мерфи несколько раз ударил рукой по рулю, сжимал и готов был, кажется, вырвать его. Ярости бы ему хватило это сделать». У меня язык не поворачивался сказать ему хоть что-то. Я хотела унять его агрессию, словесно понизить гнев, но из-за своей пугливости молчала. «Это правда, Эми, Только честно, без твоих стеснений. Он хотел тебя обидеть? Это же был Тима!» Я опустила голову, чувствуя на себе его звериный взгляд. «Я боялась его сейчас до полусмерти». «Да!» — прошептала я. «Он бросил меня на диван и...» «Умоляю, без подробностей!» Его жилы на скулах двигались, челюсть зажата до предела. «Сука! Ненавижу! Ненавижу!» Я трясущимися руками достала телефон и включила мессенджер. Ника должна была быть с Риком, лучше я уж предупрежу ее о том, что надвигается дикий смерч, который в скором времени снесет нас всех, разбросав по углам. Только я стала набирать ей сообщение, как Миллер выхватил из моих рук мобильник и выкинул на заднее сиденье. Это ему не поможет, я его из-под земли достану, если он попробует спрятаться. Кажется, мой телефон теперь точно не выживет, окончательно разбился. А вот какого черта ты его защищаешь, мне непонятно. Тебе понравилось, что тебя хотели изнасиловать? Так сказала бы мне, я тебе это устрою. Нет, нет. Я уставилась на него, понимая, что под раздачу попадаю сейчас я. Я боюсь, просто всего-навсего боюсь. «Кого? Кого ты, блядь, боишься, когда есть я?» «Тебя!» Зеленые глаза блеснули, он прожигал меня взглядом, из пепеля. «Тебя боюсь в ярости, поэтому молчу!» Он не ответил мне, остановил машину. Я думал, что сейчас мы поговорим в спокойной обстановке, но я ошиблась, когда увидела, что мы уже подъехали к его дому. Я выскочила раньше него и побежала внутрь. «Рик, держи его! Майкл, на помощь!» Указание раздала быстро, только вот среагировать они не успели, не поняли, о чем я. Тима сидел за столом и, увидев меня, подскочил и отошел подальше. Миллер влетел, как ураган, очумелыми глазами окинув помещение, и нашел свою цель. «Он его убьет!» — проговорил я, схватившись за голову и села в угол, поджав ноги. Ника присела возле меня, закрывая обзор на то, что происходило впереди. Мерфи орал, матерился и бросался в него всем, что только бьется. Стеклянные стаканы летали по гостиной и кухне, разбиваясь о стену. «Угомонись!» — закричал Тима. «Лучше не открывай свой гребаный рот! Я вырву тебе твой хер и скормлю твоему же любимому псу!» Он показал телефон Тиме, который тот выронил, когда напал на меня. Миллер схватил Тиму за горло, прижав к стене, после чего много раз ударял его головой. Когда ноги Тимы подкосились, и он упал на пол, Мерфи сел на него сверху и наносил удар за ударом. Я тихо всхлипывал в стороне, страшась, что Миллер убьет его. Рик и Майкл даже не пытались разнять их. Они просто стояли и курили. «Стой!» — прошептал Тима. Его лицо превращалось в кровавое пятно. «Твои последние слова!» — сказал Миллер и направил на него пистолет, задержав возле лба. «Я закрыла глаза». «Оставь его!» — заговорил Рик. «Твои последние слова, сука!» — не унимался Мерфи. Я не выдержал и подскочила с пола, подбежала к нему, ухватив крепко за руку, в которой находился пистолет. «Я тебя прошу, не делай этого! Он твой друг, пусть даже и бывший! Просто дай ему уйти!» Я не хотела, чтобы при мне произошло убийство. «Опусти пистолет, пожалуйста!» Он смотрел мне в глаза, но не понимал, чего я от него хочу. «Уведите ее. — крикнул он парням. Майкл подошел ко мне сзади, но я крепко вцепилась в руку Мерфи. Его друг за талию оттаскивал меня, а я цеплялась ногтями, царапая кожу Миллеру. — Нет! — прокричала я, когда все же отпустила его руку, и Майкл меня оттащил. — Я не хочу, чтобы ты был убийцей. Нужно уметь прощать. — Что? Ты в своем уме? Какое прощение? Я был убийцей и буду им, как бы тебе этого не хотелось это моя сущность в этом весь я этот урод тронул мое он тронул тебя эми а ты принадлежишь мне и теперь должен расплатиться за это и мне плевать что он был моим другом тима тихо засмеялся плюясь кровью изо рта ты лучше расскажи ей как трахался два дня назад с бетти когда эми была в больнице прошептал тима но так чтобы я его услышала Я дернул руку Майкла от себя и выпрямилась. «Что? Он изменил мне? Мёрфи?» Мои глаза заслезились, а ноги не хотели держать меня. Ника, заметив это, придержала меня за руку. «Ты изменил?» — в голосе, спрашиваю я. Миллер закатил глаза, тяжело выдохнул и, наконец, слез Тима, отбросив пистолет в сторону. Он молчал. Молчал. Не оправдывался. Я взглянула в его глаза, но не увидела в них раскаяния. «Лучше бы ты меня застрелил!» — выкрикнула я ему в лицо, влепив громкую пощечину. «Он был прав!» — я показала пальцем на Тиму. «Ты убьешь меня своей больной любовью!» Развернувшись, я направилась к выходу, оставив всех позади себя. Сердце колотилось, не унималось. Только когда я открыла входную дверь, Миллер крикнул мне вслед. «Он лжет!» Но меня это не остановило. Я выбежала из дома и продолжила бежать дальше, в неизвестность. Только бы подальше от его дома. Скоро уже рассвет, и эта сумасшедшая ночь закончится. «Постой!» — услышала я его голос. Он догонял меня. «Что? Что тебе еще от меня нужно?» Как назло тучи заволокли небо и полился дождь. «Убей меня! Лучше убей, но не мучи меня больше! Я не хочу вечно страдать!» Дождь смывал с его рук кровь. «Ты сумасшедший!» «Я клялся тебе в любви, Эми. Он приближался ко мне. «Он солгал тебе, чтобы разозлить, чтобы рассорить нас!» Мерфи вплотную приблизился ко мне, прижав мою голову к своей груди. Я кулаками била его, кричала, но он молча выдерживал все. «Ненавижу! Я ненавижу, что нас хотят разъединить!» Разрыдавшись, я крепко обвела его талию руками. Обещай, что никогда не обидишь меня. Он взял мою руку и положил к себе на грудь. Не проронил ни слова, но смотрел на меня, не отрываясь. Я все поняла. Он повторил мой обряд клятвы. Этого достаточно. Ты готова стать моей напарницей? Огонек зажегся в его глазах, несмотря на проливной дождь. Я готова даже убивать. Готова принять твою темную сторону, но быть рядом с тобой. Так принимай. Улыбнулся он и впился в мои губы. Его обжигающий горячий поцелуй откликнулся внизу живота. Между нашими губами протекали капли дождя. На секунду он отпрянул от меня, чтобы посмотреть мне в глаза, в которых зажегся такой же огонек, как и у него. «Ты теперь не белыш», — засмеялся он, — «а моя вторая идентичная половинка».